фильм мошенники изначально был плохим, но от того, что я плохо в нём играл, он стал ещё хуже. Я был в ужасной форме, и я был перенапряжён. 4 дня в неделю я работал над фильмом, а затем летел на частном самолёте обратно в Лос-Анджелес, чтобы сниматься в Друзьях. В самолёте у меня всегда была с собой бутылка из-под воды, наполненная водкой. Читая реплики, которые мне предстояло произнести, я постоянно прикладывался к ней. Дома я подсчитал, что в течение дня принимал метадон, ксанакс, кокаин и литр водки. Дошло до того, что однажды вдалось, я собирался сыграть одну сцену, но во время понял, что мы уже сняли ее несколькими днями ранее. Мир вокруг меня разваливался. И тут в Техас прилетела Джеми Тарсос, красивая, потрясающая, заботливая, гениальная Джеми Тарсос, которая фактически стала моей медсестрой. А я всё ещё пил и принимал разные наркотики, а главное пытался скрыть это от неё. Однажды вечером, когда мы смотрели телевизор, Джемми повернулась ко мне и сказала: "Мне кажется, ты исчезаешь". Открылось окно. Пока только узенькая щель, но открылось. "Я не хочу исчезать", прошептал я, остановив всё это. Я позвонил своему менеджеру и позвонил своему отцу. Я позвонил всем. И я совсем спёкся, говорил я. Помогите, мне нужно лечь в реаб. С съёмки фильма мошенники прекратились. Позже стало ясно, что они обошлись мне в 650.000 долларов. В общем-то, небольшая цена за спасение моей жизни. Друзья отложили съёмки сцен с моим участием, а я отправился в детокс-центр в Марина-дель-Рей, на западе Лос-Анджелеса. Я чувствовал себя как авто, которое ехало со скоростью 200 миль в час и только что врезалось в кирпичную стену, словно мой зелёный порше впечатавшийся в лестницу. Да, опять грёбаные лестницы. В первый день они мне сказали: "Иди в свою палату и больше не принимай наркотики". С тем же успехом они вполне могли мне сказать: "Иди в свою палату и больше не дыши". Но мне нужно дышать, чтобы жить. Нет, не нужно. У нас раньше лечились люди, которые сумели этому научиться. Они туда заходили и переставали дышать. Именно так я себя чувствовал. Я провел там месяц. Однажды ночью я был в рехаби и курил сигарету. Шел дождь. В курилке качалась лампочка. И я сказал вслух: вот что такое ад. Я в аду. Именно в Марине Дель Рей я наконец взял в руки большую книгу анонимных алкоголиков. Примерно на тридцатой её странице я прочитал эти люди пили не для того, чтобы уйти от решения, они пили, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. Я закрыл книгу и зарыдал. Я и сейчас плачу всякий раз, когда вспоминаю тот день. Оказывается, существует целая группа людей, которые думают так же, как я. И жил на свете американский врач Уильям Силкворт. 1873-1951, которые написала эти строки 27 июля 1938 года. Для меня наступил критический момент, удивительный и ужасный одновременно. Эти строки означали, что я больше никогда не буду одиноким. Но это также означало признание того, что я был алкоголиком. что я должен бросить пить и прекратить принимать наркотики прямо сейчас, и я должен оставаться в таком состоянии каждый день до самого конца своей жизни. Случай очень запущенный, сказали люди из Marina Del Rey. Тридцатидневный курс этому парню не поможет, ему необходимо длительное лечение. Итак, меня отправили в реабилитационный центр в Малибу, где я провёл первые 12 бессонных дней. ферменты моей печени зашкаливали, но где-то месяца через три я начал поправляться, ходил в группы и, что называется, работал над собой. Именно в этом реабилитационном центре я встретил тот памятный день, когда Моника и Чендлер поженились. Это было семнадцатого мая две тысячи первого года.